Глава двадцатая. Маловероятно, но возможно. Подъезжая к дому на велосипеде, Руби увидела припаркованный поблизости фургончик Сушилэнда. Возле двери ее встретил радостный бак, а, поднимаясь по лестнице, она услышала доносящиеся с кухни голоса родителей. «Ах, как хорошо, что миссис Дигби отправила нам это послание, правда, дорогой?» «О, да», — согласился Брэнд, — «а я ведь и не знала, что у нее есть кузина Эрни. И я тоже». Но это лишний раз доказывает, что можно знать человека всю жизнь, но знать очень поверхностно. Теперь у нее будет спокойная старость, возможно, она, наконец, сможет хорошенько отдохнуть. Сабина взяла журнал и вздохнула, но все-таки я была бы рада ее возвращению. «Мне не терпится рассказать об этом Руби», — сказал Брент. «Наша девочка будет прыгать до потолка». «Рассказать о чем?» — поинтересовалась Руби. Войдя на кухню, она бросила на пол рюкзак и направилась к холодильнику. О том, что звонила миссис Дигби, торжественно объявил отец. Руби едва не выронила пакет с банановым молоком. «Серьезно, вы говорили с нею? Где она?» Она оставила сообщение на автоответчике. «Она в Майами, как раньше и предполагал твой папа», явно гордясь супругом, ответила Сабина. «Ух ты, пойду послушаю», — Руби направилась прочь из кухни. Ее мать покачала головой. К сожалению, милая папа стер послание. «Мне очень жаль, Руби», — неловко улыбаясь, — сказал отец. «Ты ведь знаешь, какое тупица, когда дело касается всех этих новейших гаджетов. Никак не могу разобраться, где там у них нужная кнопка». Руби с трудом удержалась от резкости. «Ну, можешь ты хотя бы передать, что она сказала?» Она передала, что живет сейчас в Майами у своей кузины, которую давным-давно не видела. «Что еще за позабытая кузина?» — спросила Руби, но прежде чем кто-то успел ответить, позвонили в дверь, и отец отправился открывать. «Боже мой!» — подпрыгнула Сабина. «Это должно быть японцы из Сушиленда. «Кто изумилась, Руби?» «Понимаешь, у нас сегодня собирается музейный комитет». Смотритель музея Энрико Гонсалес, Чита Гумбертов, ну и самое главное этот, как его, Густов. «Нет, дорогая», — произнес Брент, возвратившись на кухню. Он позвонил и сказал, что не сможет сегодня приехать. «Да будь оно неладно», — огорчилась Сабина. Фредди Гумберт тоже отказался, у него много дел в банке. «Да что же это такое?» — совсем расстроилась мать. «Тем не менее, это будет замечательный вечер». Руби мученически закатила глаза к потолку, потом сказала, «Слушай, ты не против, если я посмотрю телевизор?» Дело вот в чем, милая. Я надеялась, что мы сегодня побудем японцами, будем есть на маленьких столиках, на полу в гостиной, учитывая, что у нас в столовой сейчас все равно ничего нет. Мне кажется, это замечательное решение, все пройдет великолепно, дорогая. Что-что? Ты не можешь превратить нашу столовую в японскую комнату? Ну, там же идет ремонт. Кстати, Руби, милая, ты можешь присоединиться. Не хочешь пригласить Клэнси? Клэнси. Руби вновь расстроилась. Мама, знаешь что? Думаю, я смогу притвориться японкой одна у себя в комнате, ты не против. Мне надо уроки делать, нам много задали. Ну, деточка, не могла бы ты хотя бы всех поприветствовать? Они так хотели встретиться с тобой. После того, как Руби провела два часа, приветствуя гостей, она, наконец, смогла ускользнуть к себе в комнату, где занялась составлением списка того, что ей известно о Лопес. Лопес нравилась Блэкеру, и, похоже, большинству сотрудников «Спектра», так что можно предположить, что она платила им взаимностью. Мог ли Фрорн организовать ее прослушивание? Более чем возможно. Она любила приключения, следовательно, она была не слишком застенчивой и осторожной. Она всегда безукоризненно выглядела на работе, за исключением единственного дня, когда она пришла на работу с маникюром на одной руке. Она похожа на человека, у которого были тайны. Интересно, кто-нибудь знал, что это за тайны? Затем Руби достала из сумки карандаш-фонтан. Откуда взялся этот карандаш? Как он попал под стол лопес? Мог ли карандаш принадлежать лопас И, наконец, у Руби появилась еще одна интересная мысль. Что если лопас устала от сидения в душном кабинете и решила немножко размяться? Что если она выяснила, где находится тот самый фонтан и решила последовать за кем-то, собиравшимся на эту встречу? Это было крайне маловероятно, но возможно.